Глава 22 Все Всё хорошее непременно рано или поздно заканчивается. Время близилось к 3 часам дня, приятная усталость от прогулки давала о себе знать. Василь наконец вытащил из кармана телефон, игнорируемый им на протяжении всего времени их прогулки. Посмотрев на дисплей и увидев количество сообщений и пропущенных вызовов, он присвистнул. «Ты действительно заставляешь меня обо всём забыть, Влада?» «Знала бы ты, сколько людей меня сейчас ждут, сколько накопилось работы. Мне придётся уехать на несколько часов к себе в офис. Но ты никуда не уйдёшь, ты будешь у меня дома. Хочу, чтобы ты опять что-то приготовила, ждала меня. Эта мысль греет мне сердце». Девушка лишь неловко улыбнулась в ответ. Василь заметил, что что-то в её реакции было не так. «Что случилось, Хабибти? Что тебя гнетёт? Что её гнетало?» Трудно было сформулировать всё сразу. У меня тоже есть работа, Василь. Говорила ли она это скорее себе или ему? Подложечка неприятно засосала. Она совершенно не представляла, что делать, как выкручиваться перед начальством. Завтра крайний срок сдачи материала, а о чём ей писать? О Флоре и Фауне Тишрина? О позах их секса с Василем? Последняя бы гарантированно имела успех, но вот совсем не в жанре политической журналистики. «Ну так что тебе мешает поработать из моего дома? Напиши что-нибудь». Он говорил об этом так, словно написать статью было равносильно разгадать кроссворд. Словно это не какой-то сложный мыслительный процесс, обработка и анализ информации, а так, переписка с подружками в соцсетях. «О чём, Василь?» В её голосе неизбежно проскользнуло раздражение. «Они ждут от меня материала по хомру. Не знаю, что делать». Мужчина устало вздохнул. «Опять двадцать пять, Влада. Всё это твоя блажь». Блаж, Василь?» Перебила она его. «Я вообще-то в этой стране по работе, а не в отпуске. Даже мою квартиру мне снимает редакция. Ты понимаешь, что наши с тобой отношения выходят за пределы моих профессиональных обязанностей, а получается, что они попросту их подменяют. Я нагло злоупотребляю всем тем, что даёт мне редакция». «Так в чём проблема? Фикс этой работой». «Неужели ты думаешь, что, живя со мной, тебе нужно будет думать о работе?» Влада раздраженно хмыкнула. «С тобой? А сколько? Пока ты не наиграешься, как сказал Айман? Сколько таких романтических интрижек было у тебя? Василь, подумай, между нами было столько всего, я настолько сильно перед тобой открылась, во всех смыслах. Да что уж говорить, на мне татуировка с твоими инициалами, а я ведь даже номера телефона твоего не знаю». Ты же понимаешь, что в случае твоего нежелания меня видеть, я даже не смогу попасть в твой подъезд. Что за бред, Влада? Ты прекрасно понимаешь, что это вопрос безопасности. Мои люди всегда рядом с тобой. Где бы ты ни была, я знаю, что ты делаешь. Да, вот именно, что ты знаешь. Всё ты, а не я. Инициатива целиком и полностью исходит здесь от тебя, но не от меня и моих желаний. Ты просто живёшь своей привычной жизнью, с той лишь разницей, что в ней появился милый котёнок, на которого хочется тратить немного больше свободного времени. И вот мне интересно, почему не встаёт вопрос безопасности в твоей переписке с другими людьми? Ты же всё время в телефоне. Так почему, чёрт возьми, я не могу вот так же точно тебе написать? «Не будь овцой, Влада. Зачем ты сравниваешь деловые разговоры с личной перепиской?» «Если хочешь знать, это коллективный iCloud. Помимо меня его читают ещё как минимум трое моих сотрудников». Теперь уж и он не сдерживал эмоций. Влада недовольно фыркнула. Всё это не было оправданием. Она слишком много отдавала этим отношениям, которые, грубо говоря, ещё толком и начаться-то не успели. «Ты ведь прав насчёт моих иллюзий. Иногда мне кажется, что я совсем тебя не знаю, Василь». Влада всё же выпалила это давящее на неё изнутри чувство, пересилило. «Поясни», — спокойно парировал Василь, — «ты прав. Я совсем ничего не знаю о тебе. Ты открываешь мне только маленькую часть своей жизни. Мне кажется, что даже для своих охранников ты совсем иной человек». «Для своих охранников я совсем иной человек, Влада. Это нормально. Я должен быть строгим, держать дисциплину. Уж, конечно, я не сюсюкаюсь с ними, как с тобой», — раздражённо парировал он. «Я не о том. Чем ты занимаешься на самом деле? Чем живёшь? Что тебя гнетёт? Не картинка для публики, а ты настоящий. Я хочу знать это. Хочу разделять с тобой бремя мыслей. Мне нужно это. Это нужно, чтобы быть ближе друг к другу. Мне сложно так. Действительно ли я испытываю чувство к тому, кто ты есть на самом деле?» Он напряжённо молчал, думая над её словами. Потом тяжело вздохнул, но так ничего и не возразил. Они дошли до машины. Василь открыл дверь Владе. Девушка была явно сильно расстроена. Завёл машину и стартанул. Она ожидала, что они повернут на первом перекрёстке. Именно так нужно было ехать к нему домой, а они проехали дальше. Василь поймал немой вопрос в её глазах. «Ты же хотела узнать меня лучше?» «Ну что ж, мы едем ко мне в офис». Влада никак не ожидала, что офис Василя находится в пригороде. Они ехали в направлении трассы на аэропорт, как она потом узнала, к Джероману, пригород, населенный преимущественно христианами. Место не самое элитарное, но очень приятное. Джеромана традиционно отличалась лояльностью жителей в отношении режима. Вместе с тем, ее уязвимое расположение на въезде в город делало ее объектом постоянных нападок со стороны боевиков. Поэтому местные почти сразу с начала противостояния объединились в отряды самообороны вооружились, стали устраивать регулярные патрули. Эта практика вообще была крайне распространена по Сирии. Мужчины хотели сами защищать свои семьи и жилища. Как оказалось, Василь активно поддерживал и курировал это дело. Хотя в его ведении находились и другие бойцы, которые непосредственно участвовали в вооружённой борьбе с боевиками. За это они получали регулярные зарплаты, оружие и содержание. «Так зачем здесь я?» Решила, наконец, перервать молчание девушка. У меня сегодня, так сказать, приёмный день. Поприсутствуешь на встречах и, возможно, соберёшь материал для статей. Но предупреждаю, ты едешь наблюдателем. Не вздумай влезать в процесс, Влада. Я покажу тебе правду, которая может не очень понравиться, поэтому, если не готова, лучше поднимись обратно в квартиру, прими ароматную ванну и жди меня. Она мечтала посмотреть изнутри на жизнь и работу Василя, хоть и понимала, что явно это всего лишь маленькая талика, то, что ей просто будет дозволено увидеть. Но редактору нужно было срочно отправить какой-то материал. А о чём писать она пока так и не придумала, хоть и наврала, что вовсю работает над статьёй. «Почему Джеромана?» — спросила Влада, когда они въехали в этот с виду очень пёстрый и разноформатный район, Полуобветшалые постройки переплетались здесь с наспех возведёнными из хламопалатками и нормальными монолитными домами. «Так получилось», — как-то суховато ответил он. Они подъехали к одному из таких обычных жилых домов. Девушка немного удивилась, ожидала увидеть нечто иное, вроде офиса или промышленного здания. Однако, как только металлические ворота открылись и их машина въехала внутрь, всё стало понятно. Судя по всему, весь этот дом принадлежал Василю. На паркинге на цокольном этаже, такие тут были популярны, стояли многочисленные машины, броневики, минивэны и даже несколько оборудованных пулемётами прицепов. По территории деловито расхаживали мужчины в военной форме. Они вышли из автомобиля под удивлённо приветственные взгляды солдат. Василя встречали с пиететом, а на Владу смотрели со смешанным чувством удивления, интереса и голода. Он не мог этого не заметить, нахмурился, но в то же время усмехнулся. Мои подопечные никогда не видели тут женщину. По её телу пробежала тёплая волна. Она была первой, кого он привёл сюда. Они зашли внутрь здания, действительно, жилой дом был переоборудован в офис. На первом этаже мой кабинет и комната обеспечения. Так мы её называем. Там некоторое оружие, самая малость. И кухня, где без перерыва заваривают мате, и забивают кальяны». Он впервые за последние полчаса улыбнулся, отчего ей стало более спокойно. «Наверху что-то типа казармы, только условия намного лучше. Там спят ребята. Не все. На реабилитации или перед отголом. Те, кто не из Дамаска. Что тебя конкретно интересует в моей работе?» — деловито спросил он. И всё же некая холодная отстранённость в его голосе и поведении присутствовала. Связано ли это было с их последним разговором, а может, с этим местом. Разумеется, он должен был быть здесь другим, жестоким, властным, опасным. Что её интересовало? Он подходил ко всему как-то подчеркнуто формально. Владе, в общем-то, было наплевать, где у него казарма, где делают моте и хранят оружие. Очевидно, она не могла про это писать. Ей хотелось просто понимать, что его так сильно печалит иногда, когда он так далеко улетает своими мыслями от неё. Суха пожала плечами. Он задержал на ней свой пристальный взгляд, но ничего не сказал. «Пойдём в кабинет». Зашли в красивый просторный зал с огромным столом по центру в конце комнаты. Над ней висел сирийский флаг и портреты членов его семьи — отца, деда, нынешнего президента. Кабинет был полностью деревянным, с коричневыми кожаными креслами, диванами и несколькими журнальными столиками. Идеальное место для типичных мужских посиделок — которые так любили сирийцы. «Ну, как тебе?» спросил он, видя, что девушка осматривается. «Основательно. Она не знала, что тогда происходило с ней. Это место подавляло её. Он её подавлял каким-то своим плохо скрываемым, но молчаливыми укорами. Этот Василь был настолько чужим, незнакомым ей, отстранённым». «Лейс!» громко позвал он своего охранника. Тот быстро взглянул через дверь. «Принеси мне и Аниси, арабский, обращение к незамужней девушке. Выпить». «Что будешь?» — обратился он к ней на ходу. Влада пожала плечами, дескать, всё равно. «Два схурата тогда». «Арабский, цветочный чай», — решил он за неё. «И что там, давай позови Аймана», — он говорил, накопились вопросы. Её настроение ещё больше испортилось. Не хотела его видеть. Он этого не мог не заметить». «Вам надо научиться ладить, Влада. Айман очень близок мне. Он неизбежно будет в моей жизни, как и ты». Через пять минут перед ними стояли два ароматных травяных чая, так популярных в Сирии. Она скромно пристроилась на одном из диванов, попивая свой напиток, тогда как Василь вальяжно расселся в кресле и закурил. Зашел Айман с синей папкой в руках. Увидев Владу, немного осекся, вопросительно посмотрев на Василя. «Аниса хочет узнать, что делают настоящие хияли. Давай покажем ей, что мы не кушаем младенцев и не расчленяем женщин». Айман даже не улыбнулся, проследовав к столу Василя, тогда как он сидел с кривой усмешкой, пока его глаза не побежали по строчкам бумаги, подложенной ему помощником. Нахмурился. Глаза стали непроницаемо жёсткими. «Сколько всего погибло?» — спросил он за могильным голосом его. «Пятнадцать ответил тот, опустив голову. «Пятнадцать?» — взорвался Василь. «То есть пятнадцать солдат просто так погибли от какого-то мышьяка? Не на поле боя, не от теракта, не от вируса, а от каких-то конфет?» Влада внимательно наблюдала за этой сценой, ловя каждое его слово. Было совершенно непонятно, о чём разговор. Василь снова внимательно вчитался в бумагу. «Вот их имена», — протянул Айман вторую бумагу. В основном новенькие, как я вижу». Она не могла не заметить в его голосе ноток облегчения. «Да, только набранные. Там только и сам, и Захра, и старых. Но они пока в больнице, может, ещё и выживут». «Я Аниса». Громко и манерно обратился к Влади Василь. «Зачем он говорил с ней так? Зачем называл так пренебрежительно формально? Вот тебе один из примеров того, к чему приводит война. А ещё человеческая подлость и жадность». Можешь написать об этом в одной из своих статеек. «Группа молодых наглых хиялей», как ты их называешь. Она бросила на него острый взгляд. Влада не называла их так. Зачем он это говорил? Решила ограбить магазин со сладостями. Он находился в том районе, который не был окончательно уничтожен и разрушен. Но в то же время то и дело переходил в руки то к одной стороне, то к другой. Его владелец знал, что магазин разграбят. Неважно, какая из сторон... Когда дело доходит до войны за территорию, мародерствуют все, и солдаты, и повстанцы. Поэтому приказал заранее отравить все конфеты. Ему было всё равно, кем будут его посетители. Оппозиционерами, хиялями, солдатами. Он хотел отомстить за разграбленный товар. Но вот первыми на него набрели мои новобранцы. Среди них ещё не было особой дисциплины. Только жажда вкусить прелести военного превосходства. От отравления медленной мучительной смертью умерло пятнадцать человек. Этот ублюдок не нашёл лучшего яда, чем мышьяк. Теперь он мёртв. Мои люди сегодня с утра его убили. Кто прав? Кто виноват? Ответь мне, детка!» «У каждого своя правда», — подавленно ответила Влада, не в силах смотреть на него. «Да, но вот только все они мертвы. И он, и солдаты. Это справедливо?» «Справедливо для их семей, кому они хотели передать эти конфеты?» «Они сожрали их сами», — вырвалась вдруг у Влады. Она сама не поняла, как. Он горько усмехнулся, но промолчал. «Айман, позаботься об их семьях. Все же они были моими бойцами, хоть и жадными обжорами. Сколько мы даем за шахида семье?» Примечание. Во время войны каждого убитого в результате военных действий называли шахидом в переводе с арабского «мучеником». «По миллиону? Давай каждому по миллиону». Айман неодобрительно поджал губы. «Что?» Раздраженно отреагировал Василь на его реакцию. 15 миллионов? Это так много! Они ведь не умерли на поле боя!» Василь посмотрел на него убийственным взглядом. 15 миллионов. Если нужно, сними с моего личного счета. Их семьи не виноваты. Кто о них позаботится?» Или их женщины должны пойти на панель, чтобы организовать похороны и прокормить детей?» «Там ещё кое-что», — перевёл тему изрядно расстроенный и напряжённый Айман. «Жена Абу Алюша должна родить на этой неделе». «Прекрасно. Выдели 300 тысяч. И позвони в военный госпиталь, пусть её примут по лучшему разряду». Влада внимательно наблюдала за Василем. Вырисовывались очертания его деятельности — Он выполнял роль некого патрона, заботящегося о жизнях его вассалов. «Что ещё? Там два посетителя?» Василь закатил глаза. «Я же просил не приводить сюда чужаков». «Они не чужаки, Василь. Я ничего не мог сделать. Там вдова одного пенсионера из нашей народности. За неё очень просил Хейдара. И старик хама». Василь глубоко вздохнул. «Ладно, давай со вдовы. Что там ей нужно?» В комнату зашла пожилая женщина в чёрном одеянии с ног до головы. Лицо её являло собой серовато-жёлтый холст. Испещрённый морщинами, глаза два маленьких красных мокрых озерца, от вида которых сердце Влада сжалось. За ней следом неловко и стеснительно зашёл угловатый высокий парень лет 17, с испуганными, но очень живыми глазами. Он внимательно смотрел по сторонам, хотя и очень волновался, словно впитывал в себя увиденное словно это было какое-то чудо, его заветная мечта. «Та вдалю я умей!» «Арабский, пожалуйста, мать!» Учтиво обратился к ней Василь, встав и вежливо указав на кресло, подспудно пожав руку сопровождавшему её парню. «О, я сиди!» «Арабский, мой господин!» Начала причитать женщина. Она говорила настолько горько и искренне, что пробирала дрожь. Обычно арабки немного переигрывали. Это не играло. Боль была написана на ее морщинистом, утратившем жизненную силу лице: Я пришла просить о помощи, я Сиди. Поделись своей проблемой, ум. Ум Джафар. Примечание: в арабском мире характерное обращение к пожилым, когда вместо имени говорится мать кого-то отец кого-то. Форма аналогична обращению в русском языке, Иванович Петровна. Мы, хоть родом из побережья, Но всю жизнь прожили в Хомри и Оседи. Жили мирно и спокойно. Муж был офицером в отставке, сражался за вашего деда в последней войне с Израилем. Был в отставке, открыл небольшой цех по ремонту машин. На жизни хватало, хотели вон устроить сына в армию. Мы жили смешано, в обычном доме. Кулюмабад, арабский, все вместе. Там были и мусульмане, и христиане, и мы, люди побережья. И никаких между нами проблем не было. Но месяц назад моего мужа убили. Убили оппозиционеры. Они все готовы вырезать нас. Убийца моего мужа — механик, работавший в его мастерской, не из наших. Соседки доносили мне, что он связался с оппозиционерами из старого города. Говорили, что замышляет недоброе против нас. Но муж не верил. Говорил мне, что он его друг, будет и дальше работать с ним бок о бок, что Сирия — это не Ирак, что будет и дальше кушать с ним за одним столом, деля хлеб. Он часто занимал у мужа деньги, не возвращал месяцами, но тот ему прощал. Между нами не было недомолвок, мы все жили мирно. Одной ночью муж уехал по делам на своей машине, но так и не вернулся. Женщина подавляла слёзы, всё повышая и повышая тон своего разговора но это ей давалось всё тяжелее. «Но так и не вернулся», — повторила она, разразившись рыданиями. «Мы нашли его изуродованное тело у автомастерской. Пуля во лбу и много, много ножевых ранений. Мастерскую сожгли дотла. В тот же день, когда мы организовали похороны на моего сына Джафара, она схватила руку сидевшего рядом мальчика и потрясла ею, показывая, что, мол, речь идёт именно о нём». Напали пятеро мужчин. «Мы разрежем тебя на куски, если ты не уберёшься к себе в деревню, к морю. Ты последуешь за своим отцом в могилу», — сказали они. «Мы похоронили мужа и сразу уехали сюда. На побережье у нас никого уже нет. К родственникам в Дамаск мы поселились в конце квартала Мэзэ. Там только наши, есть несколько сослуживцев моего отца. Они обещали помочь, но у них самих ситуация не лучше». Весь район в плакатах с фотографиями погибших ребят из района. Наших ребят с побережья. Что не день район обстреливают из миномётов. Они думают, что мы все живём богато, потому что наш односельчанин-президент. Они думают, что мы можем говорить с президентом, когда только пожелаем. Но посмотрите на нас, Сиди. Я едва могу позволить снять комнату под крышей. Мы едим хлеб и воду. «Да ещё и сына вот-вот должны призвать в армию. Он не трус, не думайте. Он мечтает пойти воевать за Родину. Но у меня больше никого нет». Она хрипела от душащих её рыданий, таких, что, казалось, они сотрясают всю комнату. Молчаливый кардинал Айман бесстрастно стоял в углу. Василь сидел на в брови, смотря в пол. На Владу, казалось, никто не обращал совершенно никакого внимания. Женщина её словно даже не заметила. «Ум Джафар», — обратился к ней Василь, наконец, посмотрев ей прямо в глаза. «Утри свои слёзы. Никто не заберёт твоего единственного сына. Если он хочет помогать стране, пусть выбирает, либо берёт оружие и становится на одном из контрольных пунктов в самом районе. Я знаю, что их там очень много. Будет проверять машины, только сначала пройдёт подготовку у нас, чтобы знать, как стрелять, как вести себя, если понадобится реагировать быстро». «Либо вот такой вариант. Я слышал, что в местную школу нужен охранник. Это тоже благородное дело. Детей нужно охранять, и старики с этим справляться уже не могут. Он будет получать зарплату, и вы больше не станете испытывать нужду». Она вскинула руки к небесам, показывая, что счастлива слышать слова Василя. Вскочила и упала ему в ноги. Васель молниеносно поднял её с колену, садив обратно. «В нашем квартале есть несколько небольших квартир» закреплённых за жёнами мучеников. Твой муж был мучеником. Ты будешь вселена в одну из них, тебе не придётся за неё платить». Женщина навзрыд плакала, теперь от радости. «Шукран, Устази! Шукран, Алла Яхмикум. «Арабский, спасибо, господин, да защитит вас Аллах!» «Ум, Джафар, ты знаешь, в какую группировку входил тот хомрец из автомастерской? Ты сказала, из старого города?» Женщина задумалась. Они сначала были из старого города, как мне рассказали, с этим парнем, Каримом Дибом. Но потом, когда они начали грабить христиан и пугать нас, людей побережья, он выгнал их. Лицо Василя стало как никогда напряжённым. Дип, Влада слышала это имя. Она знала, о ком речь. Дип единственный нормальный из всех них», — продолжала женщина. Василий резко подскочил с места, его лицо побагровело. Среди них нет нормальных людей. Рухов, Авран, халас. Уходите, быстро закончили. Испуганная женщина схватила растерянного сына и быстро выскочила из комнаты, Айман подорвался за ней: то ли проводить, то ли подальше от очередной вспышки гнева Василя. А тот в это время с яростью ударил по столу. Влада не знала, кто дернул ее тогда за язык. Она вообще говорила в последнее время много лишнего. Я слышала о дибе. Василь медленно перевёл на неё свой яростный взгляд. «И что ты о нём слышала?» Его ноздри раскрывались. Акцент стал как никогда сильно проявляться. Его называют сердцем свободной армии. Он не простой оппозиционер. Племянник одного из подвижников твоего деда. Он командует батальоном в старом городе. К тому же он раньше был военным, лейтенантом, по-моему. В смысле, воевал в сирийской армии. Она говорила, а её душа уходила в пятки. Если бы взгляд убивал, она бы была уже мертва. Никогда не видела Василия таким. Казалось, она произносила какие-то крамольные вещи, хотя на самом деле рассказывала то, что писали в прессе, что знали все. Этот молодой оппозиционер был крайне популярен в соцсетях, пиарился западными странами, арабскими каналами, как лучшая альтернатива режиму. Она просто говорила, что знает, о чём говорили все. «Это к нему ты ехала в Хомор. Перед ним хотела светить сосками без лифчика. Может, ты его хочешь?» Зачем-то вдруг спросил Василь, прожигая глазами её. Влада лишь фыркнула, отвернувшись от него. Почему он говорил с ней так? Почему вёл себя так сейчас в этом поганом доме? Он ведь делал правильные вещи. Она видела, как он заботится о своих людях и их семьях. Но откуда эта злость в её сторону? Что она делала неправильно? «Что за маниакальная ревность?» — вернулся Айман. «Хама тоже ждёт». Василь, немного остывший, кивком головы показал «заводи». Дверь открылась, и в комнату зашёл высокий худой мужчина с короткими седыми волосами. Его лицо было морщинистым, но складывалось впечатление, что эти морщины являются следами не печали и грузов, а улыбок и смеха. Вот только его общий вид был какой-то подавленный, Словно за несколько часов в его жизни произошло что-то ужасное. Василь встал и протянул ему руку. «Здравствуй, хама». «Здравствуйте, господин Василь», — ответил тот угрюмым голосом. «Впервые вижу тебя таким печальным, друг». Он повернулся к Айману и тихо попросил организовать кофе. «Не вижу повода для радости, господин». «Почему же? Слышал у тебя претензии к одному из моих бойцов». «Да, кэсаму хури. И думаю, вы знаете, почему». Василь внимательно посмотрел на хама, словно наблюдая за его поведением. «Я знаю, что он полюбил одну из твоих дочек. Он украл у меня младшую дочь. Ей всего двадцать лет». 20 лет? Это хороший возраст. Слышал, она красавица и сам счастливчик, если смог жениться по любви». «Жениться? Никто ни на ком не женился» вспылил, наконец, старик. «Я не дам согласия на этот брак никогда. Столько благородных христианских семей просили руки моей дочери, столько хороших парней, а она выбрала этого». «Кого?» — резко перебил его Василь. «В чём твоя претензия, хама? Он христианин, твоей дочери не надо менять веру. Радуйся и этому. А ещё радуйся тому, что она его любит». Тот потупил взор. «Не это меня печалит, господин Василь. В чём же дело? Слышал, что только ты противишься их свадьбе. И сам готов играть её хоть сегодня. Его родители приняли её, она живёт в их доме. И не в этом дело». Обречённо потупив взор, продолжал свою линию хама. «Что же тебя тревожит? Простите меня. Но поймите, как отца. И сам боец в вашем подразделении». Каждую ночь он берёт оружие и уезжает в неизвестном направлении, а она остаётся дома и ждёт его. И не у окна она его ждёт, потому что боится выйти из дома, боится подойти к окну. Все в Джеромане знают, что она... Он закашлялся. Жена Хияля. От тебя ли мне слышать такие слова, хама? От тебя, человека, возглавившего народное ополчение на районе? Сурово спросил его Василь. Хама не поднимал на него глаза. «Это твоя жизнь. Я уважаю тебя, не стану встревать. Но и наказывать и сама тоже не стану». Он выбрал себе женщину, и она его выбрала. Ни ты, ни я не вправе её забрать у него. Ты, конечно, как отец можешь это сделать, но подумай, кому от этого будет легче? Кому будет потом нужна такая порченная невеста? Могу лишь сказать, что не буду отправлять его под пули, хотя не знаю, правильно ли это. Возможно, твоя дочь, в отличие от тебя, не хотела бы видеть рядом с собой труса, предпочитающего ночью прятаться под юбкой у жены, а не защищать родину со своими братьями». Хама несколько минут сидел молча, не нарушал молчание Василь. Потом старик кивнул, показав тем самым, что принял решение Василя, хотя было понятно, что душа его так и не нашла успокоения, встал и вышел за дверь. Влада сидела в задумчивом состоянии. Она пересеклась с ним глазами, но тут же их отвела. В тот миг она поняла, что так давно в их отношениях гложет её, хотя всё и казалось идеальным.